Глава 14. Подъезжая домой в самом весёлом расположении духа, Левин услыхал колокольчик со стороны главного подъезда к дому. Да, это же железной дороги, подумал он, в самое время московского поезда. Кто бы это? Что если это брат Николай? Он ведь сказал, Может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду. Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умелённой радостью ожидал и желал теперь всей душой чтоб это был брат. Он тронул лошадь и выехав за акацию, увидал подъезжавшую имскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это не был брат. Ах, если бы кто-нибудь приятный человек, с кем бы поговорить, подумал он. А! Радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. Вот радостный-то гость. Ах, как я рад тебе, вскрикнул он, узнав Степана Аркадича. Узнаю верно, вышли ли или когда выходят замуж, подумал он. И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминанья о ней совсем не больны ему. Что не ждал сказал Степан Аркадьевич, вылезая из саней, с комком грязи напереносится на щеке и брови, но с сияющей весельем и здоровьем. «Приехал тебя видеть раз, — сказал он, обнимая и целуя его, — на тяге постоять два и лес в Ергушеве продать три». «Прекрасно! А какова весна!» Как это ты на санях доехал? В телеге ещё хуже, Константин Дмитрич, отвечал знакомый ямщик. Ну, я очень очень рад тебе, искренне улыбаясь, с детски радостной улыбкой сказал Левин. Левин провёл своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьевича: мешок, ружьё в чехле, сумка для сигар, и оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошёл в контору сказать о пахати и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами насчёт обеда. Как хотите, делайте только поскорей, сказал он и пошёл к приказчику. Когда он вернулся, Степан Аркадич, вымытый, расчёсанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх. Ну как я рад, что добрался до тебя. Теперь я пойму, в чём состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, право, я завидую тебе. Какой дом Как славно всё! Светло, весело, говорил Степан Аркадич, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче. И твоя нянюшка какая прелесть! Желательнее было бы хорошенькую горнишную фартучки, но с твоим монашеством и строгим стилем это очень хорошо. Степан Аркадич рассказал много интересных новостей, И особенность и интересную для Левина новость, что брат его Сергей Иванович собирался на нынешнее лето к нему в деревню. Ни одного слова Степан Аркадич не сказал про Кити и вообще Щербатских, только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралась пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадиевича и поэтическую радость весны, и неудачи и планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и о особенности, идею своего сочинения, основу которого Хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадич, всегда милый, понимающий всё с намёка, в этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нём ещё новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе. Старания Агафьи Михайловны и повара, чтобы обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля подсев к закуски наелись хлеба с маслом, полотка и солёных грибов, и ещё то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадич, хотя и привыкший к другим обедам, всё находил превосходным: и травник, и хлеб, и масло, и особенно палаток и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино всё было превосходно и чудесно. Отлично, отлично, говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. Я к тебе точно с парохода, после шума и тряски на тихий берег вышел. Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приёмов хозяйства. Я ведь в этом профан. но мне кажется, что теория и приложение ее будет иметь влияние и на рабочего. Да, но постой, я говорю не о политической экономии, я говорю о науке хозяйства, она должна быть как естественные науки и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим, В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем. «Ну, Агафья Михайловна!» — сказал ей Степан Аркадьевич, целуя кончики своих пухлых пальцев. «Какой полоток у вас! Какой травничок! А что, не пора ли, Костя?» — прибавил он. Левин взглянул в окно на спускавшиеся за оголенные макуши леса солнце. «Пора, пора!» сказал он. «Кузьма, закладывать линейку!» и побежал вниз. Степан Аркадьевич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое нового фасона ружье. Кузьма, уже чуявший большую дачу на водку, Не отходил от Степана Аркадича и надевал ему и чулки, и сапоги, что Степан Аркадич охотно предоставлял ему делать. Прикажи, Костя, если приедет Ребинин, купец, я ему велел нынче приехать, принять и подождать. А ты разве Ребинину продаёшь лес? Да? Ты разве знаешь его? Как же, знаю. Я с ним имел дела. положительно и окончательно. Степан Аркадич засмеялся. Окончательно и положительно были любимые слова купца. Да, он удивительно смешно говорит. Поняла, куда хозяин идёт, прибавил он, потрепав рукой ласку, которая повизгивая велась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружьё. Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли. Я велел заложить хотя недалеко, а то пешком пройдём. Нет, лучше поедем, сказал Степан Аркадич, подходя к Долгуше. Он сел, обвернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару. Как это ты не куришь? Сигара это такое не то, что удовольствие. а венец и признак удовольствия. Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить. Да кто же тебе мешает? Улыбаясь, сказал Левин. Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь, есть. Собаки, есть. Охота, есть. Хозяйство, есть. есть. Может быть, от того, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, сказал Левин, вспомнив о Кити. Степан Аркадьевич понял, поглядел на него, но ничего не сказал. Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербатских, ничего не говорил о них. Но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучило, но он не смел заговорить. "Ну что, твои дела как?" сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе. Глаза Степана Аркадьевича весело заблестели. "Ты ведь не признаёшь, что бы можно было любить колочаи?" когда есть отцепной паёк. По-твоему, это преступление? А я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. Что ж делать? Я так сотворён. И право так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия. Что ж, или новое что-нибудь? — спросил Левин. Есть, брат. Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин асяновских, женщин, которых видишь во сне. Вот эти женщины бывают наеву. И эти женщины ужасные. Женщина, видишь ли, это такой предмет, что сколько ты не изучай её, всё будет совершенно новое. так уж лучше не изучать. — Нет. Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее. Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенестись в душу своего приятеля и понять его чувства, и прелести изучения таких женщин